Квартирный вопрос. Повторение сюжета иронии судьбы было бы невозможным в Малайзии даже теоретически. Мне было сложно объяснить мужу, в чем там юмор и что такое типовая застройка. Сколько бы вы ни ходили в баню, сколько бы ни пили за здоровье всех присутствующих, в Куала-Лумпуре, а уж тем более в двух разных городах Малайзии, невозможно найти два одинаковых многоквартирных дома. Здесь обычно это кондоминиумы, дома с дополнительными удобствами. Застройщики стремятся переплюнуть один другого и выделиться на общем фоне как внешним видом здания, так и количеством и качеством предоставляемых на его территории услуг, которые обычно включают в себя бассейн, детскую площадку, тренажерный зал, одну или несколько площадок для баскетбола, тенниса, помещение для игры в сквош или настольный теннис и охрану. Более скромное по стоимости жилье не означает отсутствие всех этих благ. Удобств просто будет меньше, и под них будет выделено меньше территории. Вместо одного большого бассейна для взрослых, мелкого бассейна для детей и джакузи, в кондоминиуме подешевле может быть один маленький бассейн. Тренажерный зал может быть просторным и оснащенным по последнему слову техники, а может представлять собой небольшую комнату с одной беговой дорожкой, велотренажером и скромным набором гантелей. Охранниками могут работать гуркхи из Непала, браво отдающие жильцам честь на въезде. Но иногда охрана может быть представлена пожилым выходцам из Бангладеш, печально читающим газету на пластиковом табурете у входа. Примерно так же обстоит дело с планировкой. Большинство квартир в Малайзии состоит из гостиной, двух больших спален и одной спальни поменьше. Небольшая по местным меркам квартира на 70 квадратных метров тоже будет включать гостиную и две спальни. Но все это будет крохотных размеров. Думаю, это объясняется типичным размером малайзийских семей. Бездетные семьи – редкость. Как правило, в семьях двое детей часто больше – Нередкость – пожилые родители, живущие с детьми, или, наоборот, достаточно взрослые дети, все еще живущие с родителями. Конечно, можно найти и студии, и квартиры с гостиной и одной спальней, но это редкость. Такие планировки встречаются в домах, предназначенных для сдачи в аренду приезжим экспатам. Они находятся в центре города или других экспатских районах и стоят достаточно дорого. Дома на земле. Примерно половина жилого фонда Куала-Лумпура и около 70% жилого фонда всей страны – это частный сектор. Если у семьи есть такая возможность, то с появлением детей люди предпочитают перебраться в дом на земле. Как и с квартирами, диапазон бюджета и уровня комфорта широк. Дом на земле вовсе не означает непримерно шикарную виллу. Самый простой вариант – это дом ленточной застройки – Он вполне сравним по цене с квартирами и представляет часть сплошного ряда домов с общими боковыми стенами. Перед каждым домиком небольшой кусок земли, которого хватает на то, чтобы припарковать одну машину и посадить клумбу с цветами, ну или разместить две машины. Семья без машины в Малайзии это огромная редкость. Несмотря на то, что транспортная инфраструктура улучшается с каждым годом, Сложно свободно передвигаться по всему Куала-Лумпуру и уж тем более по всей стране без машины. Нельзя сказать, что отечественные автопроизводители продают машины по доступным ценам, а импортные машины облагаются высоким налогом. Но в стране прекрасно организовано кредитование. Но вернемся к домам. Дома ленточной застройки обычно двухэтажные. Гостиная, одна небольшая комната внизу, две или три комнаты наверху. Получается все же просторнее, чем в квартирах. Да еще есть дополнительное место для хранения вещей. Для семей с тремя детьми или семей, где вместе живут несколько поколений, это огромный плюс. И уж что там говорить, во время локдаунов плюсы жизни в доме стали очевидны всем. Среди минусов жизни в частном секторе, если сравнивать с квартирными домами, отсутствие охраны. В стране нет высокой преступности, но большинство краж как раз приходятся на частные дома. Однако и этот минус постепенно уходит в прошлое. Почти все новые застройки подразумевают огороженный заборами квартал с общими удобствами на территории только для жителей этого квартала. В таких районах есть и общий бассейн, и фитнес-зал, и охрана. А чужим туда попасть так же сложно, как и на территорию кондоминиума. Дальше по нарастающей идут таунхаусы, бунгало, виллы, отличающиеся друг от друга ценой, размерами территории, площадью застройки и количеством и качеством удобств на территории квартала. Жизнь в кредит. То, что я упомянула о легкости получения кредита на машину, верно и для кредита на квартиру. Его можно взять как в любом из банков, так и в кредитном отделении некоторых страховых компаний. В 2021 году диапазон процентной ставки по кредиту составляет от 4 до 5%. И эта цифра существенно не меняется вот уже 20 лет. Максимальный срок погашения кредита – 35 лет. На такой срок можно рассчитывать людям в возрасте до 30. Если вы старше, то максимальный срок кредита будет, соответственно, сокращаться – Так, 50-летний человек может рассчитывать на 10- или 20-летний кредит. Плюс такого долгосрочного кредита в том, что ежемесячные выплаты банку получаются не очень высокими. Выплачивать их будет возможно даже в случае перебоев с работой и доходами. Конечно, такой долгосрочный кредит означает, что на одних только процентах вы сильно переплатите за жилье даже при самой низкой ставке но всегда есть возможность погасить кредит раньше. В некоторых банках кредит можно погашать досрочно без каких-либо штрафов через три года после того, как вы его взяли. Есть банки и страховые компании, где по договору можно погашать кредит в любое время, то есть теоретически хоть на следующий день после покупки. Для иностранцев, приобретающих жилье в Малайзии, есть дополнительные условия. Например, В разных штатах установлены различные минимальные планки стоимости жилья, которое может купить иностранец. Правило было введено вскоре после того, как китайцы из континентального Китая начали массово инвестировать в недвижимость в Малайзии, спровоцировав тем самым рост цен и лишив возможности покупки доступного жилья малайзийцев среднего класса. Сейчас эта минимальная планка варьируется в разных штатах в диапазоне от миллиона ринггитов четверть миллиона долларов и выше. Законная и минимальная планка периодически меняются, поэтому лучше всего уточнять положение дел непосредственно перед тем, как соберетесь покупать недвижимость. Лодка быта. Если вам по душе простор и в уютных студиях Парижа и Токио вам тесно, то, возможно, Малайзия – страна для вас. По данным Департамента оценки и имущественных услуг Малайзии – Всемирного банка и центра ООН по населенным пунктам, Малайзия на девятом месте в мире по средним размерам жилья с площадью примерно 120 квадратных метров. Единственная страна Азии, попавшая в топ-10 этого списка, где лидируют Австралия, США и Канада. Мне и правда доводилось видеть средние по стоимости квартиры в Малайзии, где балкон или ванная больше иной спальни в Гонконге или Сингапуре. Давайте заглянем в гости в малазийскую квартиру и посмотрим, как устроен быт. Не забудьте разуться. А если вы в носках, то снимите и их. Тапочек здесь не водится, так что ступайте босиком прямо на плитку. Да, именно плитку, потому что как раз ею и выложен пол в типичной гостиной. У людей, выросших на правилах вроде «босиком не ходи» и «на холодном не сиди», тут же появляется когнитивный диссонанс. Здесь о таких правилах не слышали. Если вспомнить, что за окном редко бывает меньше 30 градусов, то это неудивительно. Плитка под ногами не ледяная, а приятно освежающая. Ступать по ней – одно удовольствие. Сердце дома, как вы могли догадаться, кухня. В Малайзии принято разделять кухню на сухую и мокрую. Так называемая мокрая кухня обычно меньше по размеру и вынесена в ту часть где есть большое окно или просто хорошая вентиляция. Именно там колдуют над воками с раскаленным маслом, разделывают мясо и морепродукты и жарят их в пахучих соусах. В сухой кухне режут овощи, варят кофе и делают тосты. Здесь стоит вся кухонная техника. Часто мокрую кухню моют, соответственно, названию. Выливают на пол ведро с водой, надраивают щеткой и дают воде уйти в сточное отверстие. Кое-какие отличия домашнего уклада стали мне особенно очевидны, когда в нашей квартире делали ремонт. Рабочие принялись было выкладывать низ кухонной стены той же плиткой, которой был выложен пол. На мое замечание убрать плитку со стен, так как там будет плинтус, рабочие очень удивились и спросили, как же я буду мыть пол на кухне. И только когда один из рабочих жестом показал, как я предположительно буду выливать на пол ведра воды, я, наконец, поняла их логику. Самый важный предмет кухонной техники, конечно же, рисоварка. Она никогда не стоит без дела, снабжая семью белым рисом на завтрак, обед и ужин. Лишнего риса в доме не бывает. Из остатков всегда можно приготовить на сигаренг. Еще один повод для знакомых малазийцев удивляться укладу моей кухни. Как жить без рисоварки — и 10-килограммового запаса риса им непонятно. Важный предмет в доме или квартире – кондиционер. В больших городах их обычно устанавливают в каждой комнате. И уж во всех жилищах без исключения в каждой комнате стоят вентиляторы. Под кондиционерами и вентиляторами живут весь день и оставляют их включенными на ночь. У меня сложилось впечатление, что в Европе малазийцам гораздо тяжелее холодной зимы дается жаркое лето, без вездесущих кондиционеров, работающих в режиме морозильной камеры. Нередко в Малайзии надевают теплую кофту или даже куртку, входя в помещение, и раздеваются, выходя на улицу. Вот такой мир наоборот.